Феномен Набокова в американской культуре. Я любила Набокова с 30-х годов прошлого века, еще с тех пор, когда доставала его парижские тексты через высокопоставленных клиентов из НКВД. Ах, каким свежим ветром веяло от этих машинописных листов в жуткой сталинской столице. Особенно помню, меня поразило одно место из парижской поэмы, которое попало ко мне уже после войны.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 «Кагуар ли кремовый? В моде здесь. Ты в каком запарковано парке?» Я знаю, какой марки. Он был соткан в Париже, году в 38 летним днем под белыми гигантами облаков, застывшими в лазуре, а потом рулоном доехал до Америки. Нужна была вся мерзость Второй мировой войны, вся чудовищность продиктованных ею выборов —